Глава двадцать третья. «Не разбегаемся! Держимся кучно!» Кричу ребятам через силу «Клином!» Меня слушаются, и это позволяет плотным построеньем расталкивать конкурентов, бегущих в разброд. Некоторые из соперников, перенапряженные от нагрузки, теряют равновесие, когда мы равняемся с ними. Ругаясь и понося нас, падают вместе со своим грузом, после чего ругаются между собой сначала задание состояло в том чтобы в полном облачении добежать до предполагаемой точки прорыва тварей запыхавшись бежать добрые десяток километров мы было обрадовались когда добрались до финишной точки но радоваться было рано тут же дают другую задачу нам необходимо как можно скорее вернуться на исходную таща на плечах раненого соратника вернее «Так, разбиться на пары. Сначала напарник несет тебя первую половину пути, затем ты его вторую. Это почти непосильная задача для быстрого, но слабого Юрока». Но благодаря тому, что ему не хватило пары, не с люликом же его ставить, я обосновал гору, почему эльф должен бежать налегке. Он, как стрелок, должен прикрывать наш отход. Орка это устроила, и это хорошо, одной проблемой меньше. «О, блин, какой же люлик тяжелый!» «Да, в пару к здоровяку поставил себя. Я же не слабак какой-то там, да и кристаллы эссенции усилил мое тело». «Сейчас рву жилы, но тащу эту гору костей и мяса на своем горбу. Бегу медленнее, чем ребята в моем десятке, но торможу их не сильно». «Что ж ты такой тяжелый?» пыхтя задаю вопрос парню, повисшего на моих плечах». Тот застилает мои глаза, спину ломит. Тот болтающимися ногами чуть ли землю не чертит. «Так, кушал хорошо», — невинно отвечает Люлик. «Матушка, самый лучший кусок мне давала». Вообще сейчас в роли транспорта самые слабые и легкие спар. Специально так разбил ребят. Но мы не самые медленные из других десятков. И пока ребята держатся, стараемся пробежать чуть больше, чем половину пути. Все для того, чтобы более сильным предоставить возможность сделать рывок со свежими силами. Пора! Рявкую я, когда понимаю, что весь мой десяток начинает уставать и избавлять темп. Меняемся! Оказавшись на спине люлика, наша с ним пара выдвигается вперед острием клина. Могучая туша здоровяка набирает скорость. Держись, следом! Кричу ребятам, им придется поддерживать довольно шустрый темп, но и отрезок пути остается не таким уж и большим. Тактика себя оправдывает. Мы значительно быстрее оппонентов. Ребята, ехавшие на наших спинах первую половину пути, успели отдохнуть от первой части забега. И теперь, в отличие от нас, тащат более легкий груз. Многим из соперников приходится отклоняться от курса, уступая дорогу нашему прущему клину. Никто не хочет попасть под ноги стаду. И вот после очередного поворота выбегаем из леса. Впереди финишная черта, вижу разобщенные пары разных десятков и команду Рурка в полном составе. Осталось обойти только их. «Ускоряемся!» – кричу своим, и мы еще немного припускаем быстрее. «Чего творите?» – возмущенно кричит в спину, оттолкнутый соперник и упавший в траву. «Так нельзя! Это еще кто-то!» А нефиг стоять на пути нашего клина и мешать бежать дальше. В правилах, озвученных инструкторами, гласит, что нельзя бить конкурентов. А мы их и не бьем. Мы просто бежим и двигаем своим телом препятствия. Если препятствие не хочет падать, пусть или бежит быстрее, или уступает дорогу. Лелик кричу своему богатырскому скакуну. Давай нашу короночку, как я учил!» Здоровяк набирает в легкие побольше воздуха и выдает во всю мощь своей луженой глотки. А, -а, а зашибу Звуковая волна этого рева меня чуть не оглушает. Мне даже в какой-то момент кажется, что она траву приминает, расходясь в стороны. Многие впереди бегущие соперники непроизвольно дергаются в стороны, освобождая путь нашему разогнанному клину, и замедляются. Не ожидали такого и бойцы и десятка Рурка. Стали оглядываться, замедлились. А, -а, -а, а Продолжает реветь на ходу Люлик, неудержимым часть как локомотив. «Поднажмем!» — командует Рурк своим ребятам, понимая, что мы вот-вот вырвем у них победу в этой части испытания. Но поздно. Мы успели набрать приличную скорость, а они еще нет. Перед самой финишной чертой чуть не сносим самого Рурка. Тот хотел было встать перед нами, чтобы замедлить, но одумался. Инстинкт самосохранения победил. Я бы тоже не хотел попасть под лапы разогнавшегося слона, в нашем случае люлика. Мы проносимся мимо и первыми пересекаем линию. И дружно валимся в траву. Выложились по полной... Но нам не привыкать. Всю неделю мы себя не жалели. Соревнование на точность стрелков мы тоже выиграли. Каждый десяток должен был и выделить по одному бойцу. От нас пошел Юрок. Самым серьезным конкурентом у него был неизвестный мне парень. Тот не выделялся ничем ранее, но, как оказалось, имел дальних родственников среди эльфов. Это редкость. Парню передалась предрасположенность к стрелковому оружию и меткость эльфов. Но в финальном этапе Юрок его обошел по количеству попаданий. Не зря я эльфа заставлял все тренировки в основном заниматься с арбалетом. Жаль, что в итоговом зачете этот конкурс не сильно влияет на победу. Ведь самое главное для стража – умение орудовать рубящим копьем. Это основное оружие против тварей. Как раз последний этап должен показать, кто из новобранцев настоящие крутые парни, а кто шпана подзаборная. И вот мы выстроились в порядок перед первыми противниками. Стоим и улыбаемся, особенно я. Ведь напротив стоит десяток дикий. Его парни слегка трухуют, глядя, как Люлик проверяет баланс своей жердины. «Ну, как проверяет, силой взмахивает пару раз туда-сюда, воздух страшно гудит, когда его рассекает мини-бревно». «Это я его подготовил так, сделать специально перед столкновеньем». «Подавить врага морально — уже победа». «Как дела, Дики?» — радостно спрашиваю оппонента. «Как зубы?» «Тебе хана!» — шепелявит он, зло сверкая глазами. «Ага, напугал ежа голой жопой. Не удерживаюсь от остроты». «Ха-ха-ха!» — -ха, рождается дружный ржач. «Видимо, такое сравнение местные никогда не слышали, и им оно очень понравилось». «Начали!» — сдерживаясь и стараясь не выдать на лице улыбку рявкой Трурк. «Ну, мы и начали. Дави!» — командую я, и мы дружно толкаемся вперед. Столкновение сопровождается грохотом щитов, а дальше на противников опускаются наши жардины. Чтобы точно сильно не покалечить членов других команд, решаю все же лишить Люлика оружия. Он перед столкновением сменил меня и теперь толкает щитом. И у него это очень хорошо получается. Еще бы, с его-то силушкой и весом. Люлик с первого удара сносит вражеского щитоносца и в десятке противника образуется брешь. И вот теперь мне остается только правильно воспользоваться таким моментом и метко орудовать жардинами. Дикий не повезло первым же, ведь я стоял напротив него, а люлик снес щитоносца его прикрывающего. Я решаю не рубить по корпусу, а провожу ловкую подсечку, из-за чего Дикий шмякается, как мешок с дерьмом, но ну и не забываю после этого как бы э, случайно хряснуть его по зубам. «Ой, извини, дикий, выдаю совсем неискренне. Плохой из меня актер. Я случайно». Тому остается только злобно шипеть и отползать, мешая своим, иначе у него есть шанс оказаться под нашими сапогами. В этом случае мы можем также случайно ему что-нибудь отдавить. В общем, в первом поединке стенка на стенку, вернее, десяток на десяток, мы довольно быстро побеждаем. Ну да, с таким танком, как Люлик, в первых рядах это сделать несложно. Да и остальные ребята в моем десятке далеко не хлюпики. Плюс подготовил я их на совесть. Второй, третий, каждый поединок мы затаскиваем. И вот финал. Напротив нас стоит десяток Рурка. Ну что, обращаюсь к корку. До последнего. До последнего, стоящего на ногах, уточняет Рурк, усмехаясь. «Если до ужина будете еще стоять на ногах, я вас самолично вырублю», — обещает нам Гор. «Не хватало нам вас столько времени ждать», — но видно, что он хочет улыбнуться, просто сдерживает себя. А вот остальные не сдерживают, но смешки у всех нервные, так как помнят, как мы с Орком месили друг друга на своей первой тренировке. Гор дает команду, и мы бросаемся друг на друга, строй на строй. «Вперед, дави!» Что сказать, бой был долгим и тяжелым, но справились намного раньше, чем до ужина, к облегчению окружающих, вымотались очень, силы обоих десятков были примерно равны, но я в последнее время стал немного сильнее, и такого аргумента, как люлик, у противников нет. Под конец, когда враг уже валялся по траве, мы нашли в себе силы и исполнили некий гимн нашего десятка. Текст, наспех слепленный и переделанный из припева песни, что в последнее время вспоминалось и засело у меня в голове. Это все из-за Сереги, что любил врубать свой двухкассетник на полную громкость, когда чинил свой Юпитер. Ребятам содержание и мотив очень даже зашли. Счастливые от победы мы радостно прогорланили. «Мы, доблестные воины света, мы избранные стражи приграничного завета. Смело мы в бой пойдем, тварям клыкастым жопу надерем. Сам Крок Иван нам за командира. Мы, стражи, за нами сила». А в повторе я придумал другие две строчки, что тоже всем нравились, особенно нашему здравяку. сам «Самлюлик вместе с нами идет, любого судара в землю вобьет». Рурк и парни из его десятка после схватки на нас не обижаются. Мы помогаем подняться, кому это требуется, обнимаемся и поддерживаем друг друга. Идем вместе в столовку. А чего им обижаться? Мы заслуженно их победили. Да, они не первые, что, впрочем, огорчает Рурка, но не прямо-таки очень. Чисто гордость задета. Им вторым после нас будет позволено выбрать место патрулирования. Обижены ли ребята из других десятков, не знаю. Да как бы... И все равно, пусть только попробуют обидеться, мы поддадим вдогонку и повысим им этот уровень обиды. Дав нам время хорошенько покушать и отдохнуть, Гор собирает только одних десятников для выбора места своего первого патрулирования. На стене в его кабинете висит большая карта нашего осколка. Карту мы видели не раз, не эту, малые копии нам давались на занятиях и лекциях. Мы их изучили, многие из новобранцев, я не исключение, по возможности заучили и сохранили в своей памяти. И к данному моменту нам знакомы практически все обзначения на большой карте, но имеются неизвестные нам. Вот эти зоны очерчивает гор на карте пальцем. Вашей сотне предстоит патрулировать. О рисках того или иного участка, где проходят эти зоны, вы должны были ознакомиться на занятиях. «Теперь пора сделать выбор!» Зон оказывается чуть больше двух десятков. Получается, даже последнему выбирающему самое опасное не достанется, если, конечно, он хотя бы присутствовал на лекциях. Могучий орк медленно окидывает нас взглядом, останавливается на мне. «Иван, выбирай!» Я выбираю, тыкаю в зону пальцем сразу, почти не раздумывая. «А чего раздумывать, когда я заранее прикидывал, куда мне со своим десятком следует попасть? Пусть и примерно». «Ха!» — скашливает Гор и недовольно спрашивает. «Ты на занятиях спал, что ли?» «Нет, не спал», — спокойно отвечаю я. Слушал очень внимательно. «Тогда какого ты выбрал эту зону?» — рявкает Гор. «Давай, даю тебе еще одну попытку». И «Я снова тычу в ранее указанную мной точку». Уверен! Очень серьезным тоном, глядя мне в глаза, интересуется орк. Иван, ты чего? Не выдерживает рурк. Давайте я подскажу нормальную зону. Другие десятники тоже удивлены моим выбором. Некоторые даже поглядывают на меня как на дурака. Да пофиг на них. Уверен! Даю утвердительный ответ. Подтверждаю! Сурово заключает гор. На этот раз точно не я тебя по голове бил. Сокрушенно качает головой Рурк. А вот Дикий, что старался все это время держаться подальше от меня, довольно скалится. Его губы так и шепчут. Ты труп.